СБОР ОТРЯДА Костя ежедневно заходил к нам, а потом рассказывал ребятам, как идет дело с высиживанием цыплят. Только он не говорил, что это мы с Мишкой устроили инкубатор. Он сочинил, что это какие-то другие ребята из другой школы. Однажды Витя Смирнов сказал, «Ты бы познакомил меня с этими ребятами». «А зачем тебе? Просто интересно посмотреть, что за ребята такие. Вот нам бы таких в юнацкий кружок». У нас сразу бы работа пошла. А то с такими ребятами, как Миша и Коля, ничего хорошего не выходит. Дежурить не хотят. Деревья нужно было сажать, не пошли. Скворечен не делают. А они тоже деревья не сажали, — сказал Костя. И подмигнул нам с Мишкой. Ну, они — это другое дело. У них и без деревьев забот, небось, по горло. Витя и не догадался, что Костя рассказал про нас с Мишкой. А у нас на самом деле было по горло забот. Из-за этого инкубатора мы совсем запустили уроки и получили по арифметике двойки. Меня вызвал Александр Ефремович, и за то, что я не сумел решить задачу, поставил двойку. Потом он вызвал Мишку и поставил ему двойку с плюсом. Конечно, мы урока не знали, но было все-таки как-то обидно получать плохие отметки. — Тебе еще не так обидно, — говорил Мишка. — У тебя просто двойка, а у меня двойка с плюсом. «По-моему, двойка с плюсом все-таки лучше, чем просто двойка», — говорил я. «Ничего ты не понимаешь. Ну скажи, если к двойке прибавить плюс, разве от этого она станет тройкой?» «Нет, она так и останется двойкой». «Для чего же ставить плюс?» «Не знаю. А я знаю. Плюс ставят для того, чтобы ты думал, что тебя напрасно обидели. Вот даже плюсика для тебя не пожалели. Насколько ответил, столько и поставили». «Что же тут обидного?» «Как что обидного?» «Обидно то, что тебя считают глупым. Умному человеку можно поставить просто двойку. Он и так поймет, что ничего не знает. А глупому нужно поставить двойку с плюсом, чтобы он не воображал, будто его обижают напрасно». «То-то и обидно, что тебя считают глупым. А то еще бывает двойка с минусом», — говорил Мишка. «Какой здесь смысл? Двойка означает, что ты ничего не знаешь. А разве можно знать меньше, чем ничего?» «Нельзя», — согласился я. «Вот видишь», — обрадовался Мишка, — «двойка с минусом означает, что ты не только ничего не знаешь, но и не хочешь ничего знать. Если ты просто не выучил урока, тебе поставят двойку, а если ты известный лодырь, то тебе нужно закатить двойку с минусом, чтобы ты почувствовал. А то еще бывает единица», — продолжал разглагольствовать он. Но ему так и не удалось рассказать о единице, потому что Александр Ефремович рассадил нас на разные парты. На последние перемене Женя Скворцов сказал. «После уроков останьтесь, ребята. Будет сбор отряда». «Мы не можем. Нам некогда», — сказали мы с Мишкой. «Нужно остаться», — сказал Женя. «Будет о вас вопрос». «Почему о нас? Для чего о нас вопрос ставить? Что мы такого сделали?» «На отряде поговорим», — сказал Женя. «Ишь ты», — сказал Мишка, — «что это еще такое? Не успеешь получить двойку, как уж и тебе вопрос». Думает он, председатель отряда, так может обо всех вопросы ставить. Ничего, вот он получит когда-нибудь двойку, пусть и о себе ставит вопрос. Он не получит. Он хорошо учится, говорю я. А ты чего его защищаешь? Да я не защищаю. Вот придется теперь оставаться, говорит Мишка. Ничего, говорю я. Майка за инкубатором посмотрит. После уроков мы остались на сбор отряда. Сегодня у нас вопрос об успеваемости и дисциплине. сказал Женя Скворцов. «За последнее время некоторые ребята недисциплинированно ведут себя на уроках. Вертятся, разговаривают, мешают другим. Особенно отличаются этим Миша и Коля. Их уже несколько раз рассаживали за это. Куда это годится? Это ведь безобразие. А сегодня совсем отличились, получили по двойке». «И совсем не по двойке. У меня двойка с плюсом», сказал Мишка. «Невелика разница», ответил Женя. У вас и по другим предметам стали отметки хуже. — У нас по другим нет двоек, только по-русскому, у меня тройка, — ответил Мишка. — У него двойка с минусом, — подсказал Ваня Ложкин. — А ты не лезь, куда не спрашиваешь, — сказал Мишка. — Почему не лезь? Я имею право высказываться, у нас сбор отряда. — Так возьми слово и высказывайся. И возьму. Думаешь, не возьму? «Ребята, я считаю, что у них плохая успеваемость, потому что они не учат дома уроков. Им что-то мешает учиться. Пусть они скажут, что им мешает». «Ну что вам мешает учиться?» — спросил Женя Скворцов. «Ничего нам не мешает», — ответил Мишка. «Я знаю, что им мешает», — сказал Леша Курочкин. «Они разговаривают и не слушают уроков, а дома тоже плохо готовятся. По-моему, их надо навсегда рассадить, чтобы они не разговаривали». «За что нас рассаживать?» — сказал Мишка. Мы дружим. За то, что мы дружим, нас рассаживать. А что с вами делать, если вам дружба во вред? Сказал Сеня Бобров. Тут Костя вступился за нас. Разве дружба бывает во вред? Дружба никогда не во вред. А у них такая дружба, что один то и другой. Один разговаривает, и другой разговаривает. Один не хочет делать уроки, и другой тоже. Один получает двойку, а другой тут же. Рассадить их, и дело с концом, сказал Витя Смирнов. «Постойте, ребята!» — сказал Костя. «Рассадить всегда успеем. Может быть, им помочь надо. Может быть, им делать уроки некогда. Почему же им некогда? Но, может быть, они каким-нибудь важным делом занимаются». «Каким это важным делом?» — засмеялся Сеня Бобров. «А может быть, они инкубатор делают?» «Они! Инкубатор!» — удивился Сеня. «А ты что думаешь? Может быть, они ночей не досыпают, за температурой следят?» Может быть, они целый день трудятся, а мы их ругаем. Может быть... Да что ты, может быть, да может быть, — растердился Женя. Что они на самом деле инкубатор сделали? Сделали, — сказал Костя. Это они с тех ребят собезьяничали, про которых ты рассказывал, — сказал Витя. Нет, — сказал Костя. Это они и есть те ребята, про которых я говорил. Они? Ну да. Да ведь ты говорил, что они в другой школе. Ну это я так говорил. Тут все обступили нас с Мишкой. «Так это вы сделали инкубатор?» А Витя Смирнов сказал. «Это безобразие. Так настоящие юнаты не поступают. Сделали инкубатор и молчат. Эта работа ведь всех ребят интересует. Чего вы секретничаете?» «Да мы думали, вы будете смеяться», говорим мы с Мишкой. «Над чем же тут смеяться? Что тут смешного? Наоборот, мы бы помогли вам, устроили бы дежурство. Вам бы легче было и учились бы лучше». ребята сказал вадик зайцев давайте возьмем шефство над инкубатором правильно закричали все витя сказал что зайдет к нам после обеда мы составим список дежурных и условимся насчет шефской работы на этом сбор отряда закончился